Глава восемнадцатая. Филипп. Когда Анри и Полли шагнули в пустоту, на миг показалось, что сойду с ума, но теней стало меньше. С ними сражались Роб и Андре и успешно теснили наших противников обратно. «Запечатывай врата!» — кричал Андре. «Нет, выход из пустоты всегда там же, где вход. Тогда никто не выберется. Ни Пьер, ни брат, ни Полина». Запечатывай, кому говорю, иначе жертв будет не 3, а миллионы. Поставь хотя бы основную печать и фио. Присоединился Роберт, развеивая очередную тень, чтобы потом быстро закрыть, если придётся. Роб прав. Но стоило мне приблизиться к вратам, как теней стало больше. Они облепили меня, стараясь разорвать на части. "Ставь зеркальный щит", скомандовал Андре. "Я не умею. Учись. И правда, что это я, усмехнулся пришедшей мысли. Я видел, как такой тип щита поднимает Андре, но сам поднял привычное тёмное и представил, что их поверхность становится зеркальной. На миг зажмурился, а когда открыл глаза, тени рядом не было. Зато плотный щит отгораживал меня от поля боя. Я ставил по три печати, сначала три тёмных, но не активных. Затем столько же светлых. Руки начинали трястись от напряжения, когда начал ставить три последних. Печать и пустоты. Я не умел работать с этой магией. Заклинание снова и снова срывалось, но я подхватывала его нити и опять пытался, пока не получилось. Осталось только дождаться. Атака на щит усилилась, ноги подкашивались, перед глазами все плыло, но я держал и нити печатей, и основу щита, пока врата не заискрились. Какое-то новое чудовище. Но вместо монстра передо мной появились Полли и Пьер. Полли заливалась слезами. А Пьер больше не выглядел как магистр пустоты. Нет, передо мной был знакомый законник, который защищал Анри на суде. Но где же сам Анри? Да запечатывай же ты, рявкнул Андре, а с моих пальцев Сорвалась магия, и светлые печати вспыхнули. Темная, наоборот, окутала тьма. Неизменными остались лишь печати пустоты. «Что?» — кинулся я к Полли, отмечая, что теней больше нет. «Пустота не отпускает Анри!» — всхлипнула она. «Что нам делать, Фил? Мне так страшно!» «Не бойся!» — обнял ее, стараясь сдержать эмоции. Анри выбрался раз сделает это снова. Нет, ты не понимаешь. Всё я понимаю, Полли, но тебе сейчас нужна надежда, даже больше, чем мне. Поэтому верь. Верь хоть немного, что Анри снова будет рядом за нас двоих. Постойте, раздался вдруг голос Пьера. Что тут происходит? Кто вы такие? Что? Мы обернулись разом. Я и Полина. Пьер испуганно спросила Полли Я-то Пьер, а вот кто ты? Полли Полина Лериер. Пьер. Ну как же? Прости, я тебя не знаю. Парень сделал шаг назад. Представляю, как все мы выглядим после сражения с тенями пустоты и магистром Кёрнером. Да что представлять? Стоило взглянуть на робы и Андре, которые больше напоминали поднятых мертвецов, чем живых людей и оба таращились на Пьера. «Прошу прощения», — вмешался Андре. «А что последнее вы помните, магистра Элиан?» «Магистр?» Пьер отшатнулся от него и едва не влетел во врата. «Вы что, шутите?» «Он забыл», — прошептала Полли. «Неужели это и есть его плата?» «Да что здесь происходит?» — взывал Пьер. «Где магистр пустоты? Вы уж точно не он». И где проклятое зеркало? 8 лет памяти. Вот что забрала пустота у Пьера. Но мне на миг подумалось, что она проявила милосердие. Теперь он не помнит, какой пустой была его жизнь. Не помнит о любви к Полене. Он свободен и может жить так, как того пожелает. Каждый получает своё. Да, пустота. У нас нет времени на детские лепет, вмешался Андре. Давайте я через зеркало переброшу его в гимназию. Через зеркало? Никаких зеркал. Пьер, похоже, считал нас сумасшедшими и старался избежать более тесного знакомства с подозрительным зеркальным магом. Андре вздохнул и втолкнул его в единственное оставшееся после боя с тенями зеркало. В самый честный мгновение и снова появился рядом. Гимназия пуста, доложил нам Но я запер господина Элиана в домике из кармана он всё равно не выберется. Пуста. Андре прав. Нам надо идти, даже если сердце разрывается на части. Я в последний раз обернулся на врата, и вдруг они распахнулись, Настиш, а к нам шагнул тот, кого уже и не чаяли увидеть. Анри. Вот только его сопровождение вызвало у меня нервный смех. Белый волк опустил морду, попытался протиснуться собачком, но не тут-то было. Андре молча указал Вилььему на зеркало, а Полли уже бросилась к Анри, прижалась к нему и затихла. Он гладил её по голове, шептал что-то на ухо, стараясь успокоить. Нет времени мендальничить, недовольно поглядел на них Андре. Пока вы наговоритесь, гарантия падёт. Филь, запечатай наконец эти врата, как следует на этот раз вспыхнули все девять печатей. Я всё ещё не знал, как Анри удалось выбраться, но брат выглядел умиротворённым в отличие от нас. Может, действительно всё к лучшему. И куда нам идти? спросил Роберт. Андре на мгновение закрыл глаза, прислушиваясь к ощущениям. Там нет зеркал, недовольно сообщил он. За мной. Мы бросились следом. Ступеньки башни пустоты Никогда не казались такими бесконечными. Вот только стоило переступить порог, как стало ясно: дела плохи. Вокруг царил непроглядный мрак. Тусклые уличные фонари не могли его разогнать, они казались мутными точками посреди тёмного киселя ночи. Андрей побежал куда-то в сторону, и нам оставалось только последовать за ним. Впрочем, долго идти не пришлось. Стоило приблизиться к району, окружавшему темную башню, как стал виден черный столб, уходящий в небо. Тьма. И сотни магов, пытавшихся загнать ее обратно. «Вы!» — вылетел откуда-то директор Рейдос. «Помогайте, у нас не выходит ограничить тьму». «Филипп, замените-ка курсанта Винсента». «Роберт, за мной, на другую позицию». «Андре, усиль в щит». «А вы, господа», — посмотрел на поле Энри, Делайте, что можете. Только теперь я понял, что дальше тьма не распространяется из-за щита. В это мгновение ближайший из магов упал на землю. Видимо, тот самый Винсент. Рейдос помог ему подняться и увел прочь. А я встал на его место. И сразу почувствовал, как щит вытягивает из меня магию. Всю, до капельки. Крупицу за крупицей. Больно. А еще пришло понимание. Мы не справимся. — Щит не выстоит, даже если все маги Гарандии полягут тут. Надо идти туда, внутрь, откуда бьет черный столб. «Придержите — Придержите! — крикнул ближайшим курсантам и шагнул под купол. — Ты куда? — ринулся за мной Анри, но сквозь щит пройти не смог. — Да пустите же меня! — его никто не пустил. А я шел на зов. Тьма вылазла вещи. Тьма жаждала пищи. Её некому остановить. Посоха больше нет и магистра нет. Видимо, его тьма поглотила первым. Чёрные сгустки, будто щупальца спрута, ринулись ко мне. Я отбил их. Нет, тёмного щита мало. Тьму тоже надо запечатать. Но как? Сложно думать, когда чёрная масса перед тобой выплёвывает новые и новые жгуты, стараясь затащить в свою пасть. Я поднял щиты все, которые умел, и продолжил идти к ней. А если соединить три щита, как печати на вратах пустоты, светлый, чёрный и серый, и постепенно сузить круг. Смогу ли я поставить печати? Пропустите моих братьев, обернулся назад. Щит на мгновение будто стал светлее, а затем снова наполнился тёмной магией. Знали бы светлые, что рано или поздно Понадобится именно тёмно-магические щиты. Пастери глисьбы уменьшать количество тёмных гарандий. Филь, Андрей добежал до меня первым, прикрывая щитом. Есть мысли? Появился рядом с ним Андре. Да, нам нужен тройной купол. Есть мы, света и пустоты. Я не смогу поднять щит пустоты, ответил Анри. Мне пришлось отказаться от её магии. Она всё ещё есть, но крайне нестабильна и слабее чем была. Предлагаю заменить третий щит на зеркальный, вмешался Андре. Только направить его отражающей стороной внутрь, чтобы тьма пожирала сама себя. Давайте попробуем. Легче сказать, чем сделать. Как создать настолько большой щит, чтобы накрыл огромный бушующий столб стихии? Первая попытка сорвалась. Сосредоточься, рыкнул Андре. Или хочешь без головы остаться? А лучше не мешай тёба. Я первый. Зеркальный щит взметнулся над тьмой, отражая её попытки дотянуться до нас, но он был крайне нестабилен. Быстрее, пока я его держу. Светлый щит накрыл зеркальный, делая его почти невидимым. Пора. Я призвал магию, и тьма залила свет. Уменьшаем и запечатываем, продолжал командовать Андре. Анри посмотрел на него так, Что стало ясно, будь обстоятельства хоть немного более благоприятными, он бы и слушать не стал, но сейчас не время для споров. Мы медленно начали уменьшать тройной щит шаг за шагом, сантиметр за сантиметром. Руки дрожали. Наверное, если выживу, я месяц не смогу призывать заклинания. Но сейчас надо собраться с силами, справиться. Не ради себя, а ради тех, кто... Кто стоит за спиной? Однокурсников, профессоров, жителей города, которые ни в чём не виноваты. Ещё немного, пожалуйста. Башни не было на привычном месте. От неё остались обломки камней, из-под которых и била чернота. Щиты легли на место прорыва. Вспыхнули печати. А на том месте, где только что был источник тьмы, остался чёрный посох, абсолютно целый. Артефакт восстановлен. Но кто же его магистр? Смотри, окликнул меня Андре и указал куда-то в сторону. К нам приближался Роберт Гейлен. Только он вряд ли понимал, что делает. В его глазах была непроглядная тьма. Мы расступились. Роб потянулся к посоху, взял его, и посох вспыхнул в руках. Да здравствует новый магистр тьмы! послышался голос директора Рейдеса. А Роб будто очнулся. «Что?» — уставился на меня. «Я? Ты?» Я похлопал друга по плечу. «Не беспокойся. Вместе справимся». А мрак начинал рассеиваться. «Кажется, светало. Сколько же продолжалась наша битва?» «Фил!» — Лиззи повисла у меня на шее. «Как ты, родной? Все в порядке?» Рядом Полина уже обнимала Анри. Роб все еще смотрел на посох как на ядовитую змею, а вокруг слышались радостные возгласы тех, кому посчастливилось сегодня выжить. Лишь Андре отошёл в сторону и смотрел на руины башни тьмы. Подожди минутку, шепнул я Лис и подошёл к брату. Ты как? Он обернулся, словно чтобы удостовериться, к нему ли я обращаюсь. Но других кандидатов не было, поэтому ответил: "Не о чем беспокоиться. Вот и хорошо" облегнлся я. Неужели всё закончилось? Неужели дальше можно будет просто жить? Но под ногами вдруг поплыл знакомый серый туман. Не может быть. Я же запечатал врата пустоты. Что-то крикнул Андрей, но я его не слышал. Будто ухнул куда-то, а в следующую минуту понял, что стою в знакомом колонном зале. И не один. Андрей и Полли, Андре роб лис. Вот кого призвала пустота сегодня. А у врат на светлом алтаре сидела знакомая женская фигурка в сером балахоне. Рада приветствовать, помахала она рукой, и поздравить вас с тем, что тьма повержена и запечатана. Да, магистр, Роберт покраснел и пробормотал. уж я-то её точно не запечатывал. Ты бы и не смог, мальчик. Твоей силе только предстоит раскрыться. Но Кёрнер мёртв, а у посоха должен быть владелец. Поэтому продолжай учиться, и рано или поздно станешь его достоин. Но я собрала вас не просто так. У меня есть вещь, которая принадлежит одному из вас. Вот она. И в руках пустоты очутился тонкий и золотой венец. «Что это?» — спросила Лис. «Венец короля» ответила наша странная собеседница когда маги горандии пришли за последним потомком моего возлюбленного он бросил венец в пустоту чтобы никому не достался мощнейший артефакт рода который позволяет контролировать а главное уравновешивать силу трёх стихий я долго ждала того кому следовало его отдать и дождалась филипп вейран подойди ко мне я и не собирался Но кто меня спрашивал? Ноги не желали повиноваться, и я подошёл ближе. Упрямый мальчик, весело сказала пустота, поднимаясь на алтаре в полный рост. Ты последний наследник силы королевского рода Филипп Веран, и отныне ты король Гарандии. Я не мог пошевелиться, а золотой венец опустился на голову, наполняя тело новыми силами. Нет, я не хочу выпалил в лицо пустоте, как только они менее исчезла. Мне не нужна власть. Я знаю, спрыгнула она на напл и мягко коснулась моей щеки. Но настанет день, когда ты примешь свой долг. А пока что твоя задача хранить равновесие и беречь себя. Тем более, есть кому тебе помочь. Правда, Роберт? Мне-то зачем чёрный посох? Никак не мог опомниться Гейлен. Затем что в тебе, как и в этих мальчиках, есть капля королевской крови. Правда, история куда более прозаична. У одного из принцев когда-то был роман с твоей прабабкой. Но кровь принца лишь усилила темную магию гей-ленов, поэтому ты смог стать магистром и поможешь своему другу в управлении страной. Но у нас осталось еще два артефакта. Как видите, светлый алтарь больше не сияет. Андрей, ты принял решение? Я ничего не понимал, но Андрей отпустил руку Полины и подошёл к алтарю. Опустил на него ладонь, и алтарь вспыхнул ослепительно белым светом. Вот и второй магистр. Пустота хлопнула в ладоши. Поздравляю с правильным выбором и недавним браком. Ох уж эти светлые маги. У меня остался всего один вопрос. Андре Подойди ко мне. Брат сделал три шага вперёд и замер перед пустотой. Она опустила руки ему на плечи. Позволишь? спросила мягко, почти ласково. Андрей кивнул. Пустота поднялась на цыпочки и коснулась губами его губ. Прошло несколько мгновений, прежде чем она отстранилась. Как забавно, улыбнулась она. Теперь тебе есть чем заплатить мне, Андре. Ты по-прежнему хочешь мою силу. Не соглашайся, крикнул я. Да, хочу, уверенно ответил Андре. А вот и умница. Тогда коснись рун на вратах. Андре обошёл её и прикоснулся к древним символам. Врата вспыхнули, арка открылась, и её затянул серый туман. Теперь магистров снова трое, удовлетворённо усмехнулась пустота. Конечно, раньше их не было вовсе. Но время показало, как хрупок мир, если вся сила находится лишь в одних руках. Есть только один нюанс: за всё приходится платить. Это закон справедливости, закон пустоты. Андре, это ведь ты убил магистра Таймуса. Признаёшь ли ты это? Да, признаю, прозвучал спокойный ответ. Приговор был вынесен, и приговором была пустота. Не смей, рванулся я, но натолкнулся на невидимый щит. «Я принимаю приговор», — ответил Андре. «Тогда идем со мной». Пустота протянула ему руку. «Не рвись, Филипп, я верну вам третьего магистра. Может, через год, может, через два или больше, но он вернется. А пока опечатайте башню и позаботьтесь, чтобы нас никто не беспокоил. Андре, тебе есть что сказать им». Андре обернулся. Он был совершенно спокоен, даже доволен, как мне показалось. "Спасибо", сказал он мне и шагнул в серый туман арки вместе с пустотой. Врата вспыхнули и закрылись, а мы так и остались стоять вокруг, не понимая, что происходит. Я снял золотой венец, покрутил в руках. "Не верю во всё это". Фил бросилась ко мне, Лис. "Это была пустота? Боги, как страшно!" Куда страшнее, что Андрей вернётся, отвёл взгляд Анри, но я видел, что и он колеблется, как воспринимать всё то, что произошло за последние часы. Прошу вас об одном. Я обвёл взглядом своих друзей и родных. Пусть об этом поднял венец. Никто не знает. Хорошо, ответил брат. Мы пока справимся и сами. Роберт Гейлен, я так понимаю. Робкий внул. «То-то обрадуется ваш отец, что нам придется работать вместе». «Может, уже уйдем отсюда?» «Устал?» — тихо спросила брата Полли. «Устал», — ответил он, — «и хочу, наконец, осознать, что все закончилось». «Да, пора идти». Я накрыл венец зеркальной магией, чтобы никто его не видел, и обнял лист за талию, увлекая к выходу. Снаружи светило солнце. Гарандия медленно пробуждалась для нового дня. А я понимал, что не скоро смогу осознать всё, что произошло, осознать и принять. К счастью, у меня есть время.